Глава вторая. В этот последний свой день на свободе он был особенно весел и бодр. Подкоп был кончен, теперь оставалось только загнать мину и заказать Кибальчичу его новые метательные снаряды. Метальщики подобрались прекрасные — Рысаков, Гриневицкий, Емельянов, Тимофей Михайлов. «Михайлов — простой рабочий котельщик, у нас все классы, все сословия», — радостно говорил Желябов. День покушения, однако, еще не был назначен. Царь теперь не всегда выезжал из Зимнего дворца и по воскресеньям. Были основания думать, что в ближайшее воскресенье послезавтра он поедет в Манеж. Но так быстро заложить мину и приготовить бомбы было невозможно. Они рано пообедали, дома у них был в избытке сыр разных сортов. Лавка торговала слабо, и Кобазевы снабжали товарищей непроданным сыром. Перовская приготовила щи с капустой, стряпала она довольно плохо. Он ел с аппетитом, весело дразнил ее, белоручка, барышня, дворяночка, и говорил, что сам стряпает лучше. После завтрака притащил старую книгу, как-то у них оказавшуюся, самоохранительные записки и принеса читать вслух, и оба помирали со смеху. — Позднее, когда дело выйдет, — сказал он, — мы поселимся с тобой на хуторе, будем землю пахать и в свободное время читать книги. Хочешь? Она хотела. — А учредительное собрание? Вождю партии надо будет быть там. Ни в какое учредительное собрание я не пойду, хоть обо мне и говорят, будто я чистолюбив. Может, и правду говорят, да я не пойду. Я не подрядился быть вождем, да и кто меня в вожде выбирал? Разве как у Гоголя казаки кирдягу избрали кошевым, спинками притащили на площадь. «Не пяльце же чертов, сын! Принимай честь, собака, когда тебе дают ее!» Он опять залился смехом. «Ох, хорошо!» — писал землячок. «И непременно, чтоб хутор был на юге, хоть ты, коцапка Она соглашалась и на юг. Понимала, что никакого позднее для них быть не может, и все же почти верила ему. Он тоже знал, что его слова бессмысленны, говорил, чтобы подбодрить ее и себя. В пятом часу они вместе спустились во двор. В последние дни им казалось, будто они замечают за собой слежку. Дворники как будто странно на них поглядывали. Желябов давно уже, особенно со времени гибели Михайлова, полагался больше на судьбу, чем на конспиративную технику. Однако нетрудные меры предосторожности они принимали. Часто выходили из дому не через парадный ход, а через мелочную лавку Афанасьевой, в которую можно было пройти двором. При этом всякий раз что-либо покупали. Расплачиваясь за плитку шоколада, Желябов шутил с хозяйкой. «Пошли, сестрица, что ли?» — весело сказал он Перовской. «Черт тебя под ракитой повенчал с твоей сестрицей!» — проворчал после их ухода сиделец. Впрочем, без злобы, скорее, из зависти к этим счастливым людям. На улице подозрительных фигур не было. Желябов нанял извозчика, что позволял себе нечасто. Денег у партии становилось все меньше. «Красавица Вера Фигнер!» Недавно спасла дело, достав у кого-то 300 рублей. Умела доставать деньги у богатых людей. На средства этого богатого человека, по-видимому, и был убит Александр II. Да еще последние гроши пожертвовал партией полуголодный рысаков. Другие в большинстве раньше отдали то немногое, что имели. По дороге Желябов был очень весел, совал ей в рот шоколад, говорил, как им будет хорошо на юге. Разговор не мешал ему внимательно следить за всем на улице. Как у Михайлова, это у него давно стало механической привычкой. Он незаметно всматривался в каждого прохожего. — Нет слежки. И насчет дворника это так тебе показалось. — Прекрасно идет дело, — говорил он. — У публичной библиотеки я сойду, а ты поезжай дальше. — Да и я сойду на Невском, что ж даром тратить деньги. — Нельзя вместе сходить, — сказал он шепотом, чтобы не слышал извозчик. — Значит, ужинаем вместе. Опять будем Гоголя читать. — Ты придешь в восемь? — спросила она со счастливой улыбкой. — Самое позднее, в четверть девятого. — Я еще зайду к наместнику. — Что-то он наш, милорд. — Он у меня тоже в лавке землю копал, — шепотом говорил Желябов. Наместником назывался народоволец Тригони, который теперь по беспечности под своим именем поселился на Невском в меблированных номерах Мюсюро. Прозвище ему дали потому, что имя-отчество у него было как у великого князя Михаила Николаевича, занимавшего должность кавказского наместника. Иначе Тригони еще назывался милордом за барский вид и барские замашки. Только, ради бога, не опаздывай. Ты знаешь, что я волнуюсь. Вдруг что-нибудь случилось. Он засмеялся. Что-нибудь означало веселицу. Ничего не может случиться, но я никогда и не опаздываю. Восемь буду дома. Ты, Сонечка, купи к чаю чего-нибудь этакого. Купи. Нынче кутить, так кутить. У публичной библиотеки он простился с ней и соскочил. Помолчаливо принятому у них обычаю, она через несколько секунд оглянулась. Тарас часто забывал это сделать. Тогда она расстраивалась. На этот раз он не забыл и, перебежав на противоположный тротуар, оглянулся с радостной улыбкой, помахал ей рукой. Через полминуты она опять оглянулась и ахнула. Желябов быстро скользнул в неизвестный им обоим проходной двор. Это, очевидно, означало, что он заметил за собой слежку. Больше она ничего не видела. Первая ее мысль была побежать за ним, но это было невозможно. Он сто раз замечал за собой слежку и всегда уходил благополучно, твердила себе Перовская. В этот вечер не было важных дел. Она повидала людей, которых надо было повидать, и освободилась только около восьми часов. Но все равно до этого времени ничего узнать было нельзя. Как она не торопилась, зашла в магазин, купила немного семги, купила полбутылки дешевого вина, затем наняла извозчика и доехала, вопреки правилам, почти до самого дома. Окна их квартиры были темны, у нее остановилось дыхание. Выследили, арестовали там, во дворе. Она ошиблась только вместе его ареста. Желябов действительно заметил за собой слежку, но с обычным своим искусством от нее отделался, пробежал через проходной двор, сделал несколько кругов и скрылся. Через два часа после этого его неожиданно схватили в мебелированных комнатах Мюсюро. По доносу его близкого сотрудника, Аклацкого, за этими комнатами было установлено наблюдение. Желябов попал в засаду. Надеяться можно было полчаса, можно было час. С каждой минутой надежда слабела. Из маленькой квартиры было слышно то, что происходило на лестнице. Люди поднимались к себе. Она знала его походку и все же каждый раз замирала. Может быть, он? Ей приходили в голову нелепые предположения. Тригони мог убедить его пойти в лавку на Малой Садовой. Оказалась неотложная работа, дать ей знать было невозможно. Идти на поиски было некуда. В меблированные комнаты Мюсюро? Но если его там арестовали, то в комнатах, конечно, устроили засаду. Кроме того, она не могла отлучиться. Вдруг он все-таки вернется, и, не найдя ее, решит, что ее арестовали. На столе была закуска. Мысль о том, что можно есть, можно раздеться и лечь в кровать, не приходила ей в голову. Она сидела на стуле и тряслась мелкой дрожью. В полночь сомневаться больше не приходилось. Ее жизнь была кончена. Желябова не могли не узнать. В полиции, в прокуратуре были люди, знавшие его по началу революционной карьеры. Его наружность было трудно забыть. Не могло быть никакой надежды на крепость, на каторжные работы. Власти знали, кто он такой и какое место занимает в народной воле. Верно, его пока повезли в дом предварительного заключения. «Освободить его...» Оставить покушение на царя, бросить все силы партии на освобождение Тараса, напасть на карету, в которой его будут перевозить, установить наблюдение за полицейскими каретами. Желябова не могли казнить раньше, чем через месяц, но планы его освобождения были бессмысленны. Партия и не могла их принять, не могла отказаться от своей основной задачи. Перовская понимала, что как его не почитали, как им не дорожили, для партии он одно а для нее другое. Кроме того, Желябов сам был бы возмущен, если бы узнал, что для его спасения было оставлено дело. «Сейчас он думает обо мне», — думала она, трясясь все сильнее. Если он не убит, у него был револьвер. Он мог оказать сопротивление. Она почувствовала прилив ненависти, такой ненависти, какой никогда еще не знала за всю жизнь. Хоть умело ненавидеть. Нет, дело не может быть оставлено. Его надо убить. Убить, возможно, скорее, убить немедленно. Послезавтра он поедет из Зимнего дворца в Манеж. Нельзя упустить этот случай. Вероятно, главным ее побуждением было все-таки желание умереть вместе с Желябовым. Это могло осуществиться лишь в том случае, если бы царь был убит в ближайшие дни. Слабая миниатюрная женщина, больная, еле державшаяся на ногах, в ту ночь превратилась в механизм, имевший назначением убийство Александра II. На следующий день, в субботу, она собрала исполнительный комитет. Пришло всего человек восемь. Тихомиров уехал как раз перед решающим днем. Не пришли Богданович и Екимова. Никто из собравшихся, от Веры Фигнер до Фроленко не имел ни характера, ни авторитета Перовской. Все испуганно смотрели на ее бледное, измученное лицо с воспаленными глазами. Когда началось заседание, она очень спокойно, негромким, чуть прерывающимся голосом потребовала, чтобы дело было сделано завтра, в воскресенье первого марта. Ей нерешительно возражали. Мина на Малой Садовой еще не загнана в подкоп, метательные снаряды не изготовлены. Ночью загоним мину, сейчас сядем изготовлять снаряды. Завтра, непременно завтра. А я говорю, завтра, — твердила она, разрывая на клочки лежавшую перед ней бумажку. Исполнительный комитет уступил ее напору, страшному заряду ее воли. К тому же все были измучены. Все находили, что надо кончать, больше нет сил. Один конец. Один Суханов, морской офицер, голосовал против предложения Перовской. Как военный человек он находил, что такие дела нельзя делать в лихорадке. Он думал, что такие дела можно делать в нормальном душевном состоянии. Ни при Александре Михайлове, ни при Желябове народовольцы не работали так, как в тот день и в ту ночь. Мина была загнана. Техники, просидев за столом 15 часов подряд, рискуя из-за спешки взорваться каждую минуту, изготовили четыре метательных снаряда. Метальщики были созваны на конспиративную квартиру Геси Гельфман к десяти часам утра. В восемь Перовская, не дождавшись конца работы, взяла два готовых снаряда и понесла их Геси. По дороге она обдумала диспозицию. Роль каждого свою роль. Это он одобрил бы. С этим он не согласился бы. Она действовала 1 марта с такой энергией, с таким самообладанием, каким мог бы позавидовать Желябов. 1 марта было прежде всего делом Перовской.